36 Эбреля на закате Когда на следующий день приехали Кемер и Хейлар, я встретила их отдохнувшая, спокойная, одетая в новое удобное платье и с планом на готове. Подождав, пока мужчины доедят поданный, но не вечерник, Мила улыбнулась обоим и сказала, «Я хочу подать документы на разделение супружеской ответственности». «Сегодня. И вы оба будете нужны мне для того, чтобы снять эту драконову метку недееспособности. Ячер как целитель, а вы на бларт-блайнер, как временный опекун в связи с арестом мужа». «Вы с ума сошли!» — поперхнулся Кемер, раздраженно глядя на меня. «Может быть. Но я имею право на разделение ответственности, и я хочу его использовать», — безапелляционным тоном заявила я. «Вы не понимаете, во по что ввязываетесь?» «Разделение супружеской ответственности означает, что вы добровольно разделите наказание с Сырвином, каким бы оно ни было!» «Я уже прочитала об этом», — кивнула Кемеру, откладывая вилку в сторону. «Я даже прочитала, что семейные камеры заключения лучше одиночных или общих, а значит, мое решение пойдет ему на пользу». «Хм-хм!» — Хейлар. «Ты даже не знаешь, в чем его обвиняют». «А это имеет такое большое значение?» Пожало плечами в ответ. «Я просто хочу быть рядом с мужем». «В тюрьме?» Неверяще переспросил Кемер. «Вы добровольно сядете в тюрьму на годы?» Деверь повернулся к Хейлару, словно требуя подтверждения того, что он не ослышался. «Речь все же не об убийстве», «В юридическом справочнике написано, что за нападение присуждают до трех лет лишения свободы, плюс обязательные отработки по зарядке магических накопителей в течение всего срока заключения. Но если я разделю ответственность с Ирвином, то наказание смягчат два или даже полтора года вместо трех. Это так?» «Так», — кивнул Кемер, а потом спросил, но уже мягче, необычным ледяным тоном, а скорее просто растерянно. Но вы уже жена Ирва. Вы имеете право жить здесь, пользоваться его состоянием, ездить в театр и на выставки, или чем там вам нравится заниматься? Все так. Однако, честное слово, я предпочту находиться рядом с Ирвином, пусть и в тюрьме, чем без него на воле. Да и как я смогу развлекаться и ходить по театрам, зная, в каком положении муж? Поэтому я все взвесила и решила, что разделю срок с ним. Вот так. Хейлар вдруг широко улыбнулся. «Я так и знал! Драконов сын, как он урвал себе такую жену, а? Вот как? Нет, кем ты слышал? Будь я на его месте, уже два раза сдох бы еще при разломе, а этот везучий потрох теперь еще и отдохнет. Ну, знаешь, в камере повышенной комфортности с любимой женой под боком, а не в боях или в казарме при разломе, как все остальные. Честное слово, я так за него рад» что он меня аж немного бесит. Кемер снова повернулся к целителю и спросил. «Я, черно, ты же не думаешь, что он нарочно?» да «Нет, конечно!» Беззаботно пожал плечами тот. «Предполагаю, что Балар просто вывел Ирва из себя. После того, что случилось с Гвен, я бы и сам не удержался. Не очень понимаю, как Балар выжил, но, видимо, немного самообладания у Ирва все же осталось». «Так что случилось? Вы, наконец, расскажете?» «Вопрошающе уставилась я на обоих». «Да». Кемер посмотрел прямо на меня, но не враждебно и холодно, как обычно, а спокойно. «Помните тот день, когда вы очнулись после приема зелья в первый раз? Вы еще попросили принести книгу». «Так вот, Ирвин тогда ездил к вашему брату, чтобы выяснить, что случилось, и заставить его снять с вас заклинание подчинения». «В общем, разговор у них сложился не самый благожелательный». Балар отказался помогать и заявил, что вы все равно исполните приказанное, поэтому он уже подготовил место в родовом склепе и даже табличку заказал. Ир вспылил и, ну, а, в общем, выразил свое недовольство сложившейся ситуацией а, а, несколько неподобающим способом. Надрал Балару зад так, что тот два дня в себя не приходил. Довольно скались», — сказал Хейлар и ехидно добавил, а когда пришел, то не досчитался нескольких зубов и наверняка испытал восторг от новой формы своего носа. В общем, очнувшись, Балар выдвинул обвинение против Ирва, а так как формально одно место в Синклите принадлежит Баларам, то он настоял на том, чтобы нападение было расценено как нападение на представителя Синклита, пояснил Кемер. «По факту Баллар там еще не заседает из-за возраста и передал право голоса другому доверенному члену Синклита, но юридически после гибели вашего деда он таковым тоже является, так что...» Ирвину не три года заключения грозит, «а минимум семь». Договорив, деверь выжидательно уставился на меня. «Семь?» оторопела, проговорила я, а потом подумала, что все не так страшно. Если будет суд, то мне есть, что предъявить на нем, а еще лучше до него, чтобы заставить Бреура дать заднюю. В конце концов он опосредованно пытался меня убить, а Ирвин защищал как мог, да и потом я все равно чувствую мужа сквозь печать, так что лишь вопрос времени, когда разлука станет невыносимой. «Это ничего не меняет. Семь так семь!» — тяжело вздохнула я. «А отбиться от этих обвинений каким-то образом можно?» «Разумеется. Нам предстоит судебный процесс, в котором мы расскажем, что сделал Балар. Это наверняка послужит смягчающим обстоятельством. Опять же, нужно достойным образом осветить историю в газетах, чтобы вызвать общественный резонанс. На заказные публикации денег у Балара нет, а у нас есть. Я уже встретился с двумя редакторами и заручился их поддержкой». Представим его злодеем, пытавшимся разлучить влюбленных, а вас, благословленной богиней пары, чьи души устремились навстречу друг другу, несмотря на вражду семей. И В общем, напишем какую-нибудь романтическую чушь в этом духе, чтобы вызвать сочувствие у широких масс до начала процесса. Журналисты уже готовят материалы и пришлют мне на проверку. А если Балар заберет заявление и откажется от выдвинутых обвинений? Тихо спросила я, комкая в руках салфетку. «С чего бы ему отступаться?» «Все доказательства у него на руках». Ирвин сам подставился. «А без защиты Ирва Балару будет проще добраться до вас, так что, быть может, для вас действительно лучше и безопаснее находиться рядом с братом». Задумчиво проговорил деверь. «Мне нужно встретиться с Бреуром. Думаю, я могла бы вынудить его забрать заявление. Он ведь еще не знает, что Ирвин избавил меня от внушения». А у меня есть определенные рычаги давления. Исключено, на Бларина Блайнер, отрубил Кемер и заговорил с неожиданной горячностью. Я согласен помочь вам снять метку и воссоединиться с братом, но я ни за что на сотню метров не подойду ни к Бреуру, ни к дому Баларов, ни к его сестрам, особенно Кадели. Я широко распахнула глаза, с удивлением следя за его рассерженным лицом. Похоже, сестрица успела мощно прищемить Кемеру хвост, раз он настолько взбудоражен. При этом он явно не боялся Бреура или Адели, скорее хотел избежать встречи, чтобы не на рукам их не пристукнуть. «А что она сделала?» — невинно уточнила я. «Это не касается текущего дела. В любом случае никаких встреч с Баларом не будет, он слишком хитер и подл, чтобы ему доверять, а наше положение слишком шатко». «Мой отпуск скоро закончится, я обязан буду вернуться в часть. Никакие семейные неурядицы не послужат оправданием, если я этого не сделаю. Я, конечно, люблю брата, но становиться из-за него дезертиром не намерен. Если вы, на Бларина Блайнер, не согласны на мои условия, сидите в именье и ждите, пока метка недееспособности не исчезнет сама или пока ее не снимут». «Честно говоря, я понятия не имею, что с этими метками происходит. Ни разу не имел с ними дела». «Сама она не исчезнет, но потускнеет, как только выйдет положенный срок», — подсказал Хейлар. «После этого ее можно будет снять. Делать это имеют право только официальные лица. Любая попытка вмешаться самостоятельно считается уголовным преступлением, а, так что я бы с удовольствием попробовал. Всегда было интересно, как она работает». Кемер насмешливо посмотрел на целителя и фыркнул. Ячер. «Обычно с возрастом у людей прибавляется, если не мозгов, то хотя бы опыта. А я счастливо избегаю подобной участи, чтобы не превратиться в такого зануду, как ты. И вообще я планирую жить не очень долго, но очень интересно», — хмыкнул он и подмигнул мне. «Иначе какой во всем этом смысл?» Деверь вдруг насмешливо закатил глаза. За ужином он впервые столь ярко проявлял обычные человеческие эмоции, и предстал в новом свете. Итак, если вы закончили с трапезой, то предлагаю выдвигаться. Посмотрела я на собеседников. Вещи для меня и Ирвина уже собраны, но не приготовила корзину с продуктами. Можно ли будет их передать? Нет. Продукты передавать запрещено, как и артефакты. Книги и одежду можно, но их тщательно досмотрят. «Кормят в тюрьмах не то чтобы хорошо, но смерть от голода Ирву не грозит», — заверил Кемер. «Ну что же, если вы готовы на Бларино-Блайнер, то давайте отправляться». «Зовите меня просто Гвен», — попросила я. «В конце концов, мы теперь родственники?» — договорились. «Тогда я для вас Ким. И знаете, Гвен, я рад, что вы не Балар. Думаю, ни одна из Баларов так не поступила бы». Я могла бы поспорить с Диверем, потому что знала сестер, но делать этого не стала. Мне нужна поддержка Кемера, а не бессмысленное выяснения, кто прав. Мы выдвинулись в город. Я предвкушала встречу с мужем и возможность показать ему, что он может рассчитывать на мою поддержку в любых обстоятельствах. А что касается суда, то мы еще посмотрим, кто кого». «У меня в рукаве имелось несколько козырей, которые Бреур ни за что не захочет увидеть разыгранными».